Глава двадцатая. Надя. Я просыпаюсь ранним утром, заслышав жужжание телефона. Интересно, кому пришло в голову отправить мне СМСку в пять утра? Мы со Славой угуманились только час назад, ласкались неспешно, медленно и нежно занимались любовью, словно саперы выискивали на теле друг друга особые точки, от одного прикосновения к которым детонирует от желания. Не бери, сонно бурчит Слава. Пусть все ненормашки идут лесом. А вдруг с дедушкой что-то или с бабушкой? Беспокойно подскакиваю из постели. Тянусь через славу к его тумбочке, где вчера в опыхах кинула сотовой. Но крепкая мужская рука перехватывает айфон. Лунин без всякого стеснения сонно таращится высветившееся сообщение. — Какой-то Витя. может недовольно мой новый мужчина. И возвращает сотовый обратно на тумбочку. — Обойдется. Решает настоящий полковник, не давая ни единого шанса главному врачу провинциального роддома. «Спи!» Мощное лапище пригвождает меня к мускулистой груди. Удивительно, но Слава даже не интересуется, кто такой Витя. А случись обратная ситуация, разбора хватило бы до вечера. Да и мне самой разговаривать с Таргановым не хочется, не желая я ничего выяснять. Особенно ранним утром. И отрываться от Славы не хочу, даже на секундочку. Снова проваливаюсь в сладкую дрему и просыпаюсь от бодрого голоса Лунина, отдающего кому-то указания. «Подъем! Приехала твоя занавесочница!» — командует Ярослав Андреевич, шлепая меня по попе. Подхватившись, надевая халат на голое тело и несусь к дверям. Ксения, худая и высокая блондинка, с порога приступает к делу. «Люба вчера вовремя позвонила. заминка произносит она. Понимаешь, есть готовый заказ на похожий дом». Все изготовлено очень качественно. Портьеры, ламбрикены, гардины и даже диванные подушки. Девчонки месяца сшивали. Но клиентка встала в позу и захотела скидку больше, чем могу дать. А я тоже уперлась и вернула аванс. Возьмешь? Там все подойдет идеально. Я скидку сделаю. Мне для хорошего человека не жалко. Так ты меня не знаешь. Ох, я. Я знаю Любу. Смеется Ксения и добавляет серьезно. Ну что, берешь? Нам с мужем посмотреть надо и посоветоваться, замечает твердо, но и сама тушусь от собственной смелости, называя славу мужем, и осекаюсь. Нать! зовет меня Лунин из спальни, реши сама, все на твое усмотрение. Позовешь, когда надо, будет расплатиться. Слава! Ухую, испугавшись, ответственности. Давай вместе, а? Лунин выходит в спортивных штанах и толстовке. Ладно, улыбается мне, не скрывая поддержки, и строго смотрит на Ксению. У вас десять минут, девушка. «Я поняла», — кивает она и бежит к машине. «Ты хозяйка в этом доме, Надюш!» — обнимает меня Лунин. «Как скажешь, так и будет». «А если там занависочки с попугаями и розами?» — подначиваю я. «Значит, будут розы и попугаи», — спокойно заявляет он. «Главное, чтоб тебе нравилось». Наклонившись, целует меня требовательно и крепко и отрывается от моих губ за секунду до того, как в дом возвращается Ксения. В одной руке тянет ноутбук, а в другой тяжелый баул. «Вот, смотрите!» Войдя на кухню, открывает его, и я впиваюсь взглядом в красивейшие ткани. «Ой, мне нравится!» – выдыхая с восторгом. «Надь, я пойду побегаю!» Жалостливо тянет Слава. «Ты тут сама! Попугаев и рост нет!» «И уходит на хал!» А я в ужасе от выданного картбланша пытаюсь собрать себя в кучу. «Давай посмотрим дом и решим по цветовой гамме. Идет!» Соглашаюсь поспешно, через два часа все окна в доме получают свою одежку и преображаются моментально. А когда домой возвращается Слава, то ходит из комнаты в комнату, как на экскурсии, и без всяких разговоров перечисляет гонорар. «Давай завтракать», – предлагаю я, проводив Ксению и ее мастериц, и не успевая накрыть на стол, когда к нам вплывают две любопытные гюрзы. Не люблю их. Действую на автомате, будто меня ничего не касается. Предлагаю чай и бутерброды, совершенно не реагируя на Юлину замечание. Даже вида не подаю. Как на работе, когда в отделении поступают неадекватные толстопузики. Я бы точно чужой заказ отказалась брать, заявляет Крепсиха. Это не камильфо, люди могут обидеться. Мы со Славой решили иначе, заявляя равнодушно, Делаю ударение на первом слове. Да, Юль, кивает Лунин, наворачивая новую порцию от пирога. Уважаемые люди не узнают, какие у нас занавески. Мы же с ними по улицам ходить не будем. Все смеются шутки, будто она на миллион. Кстати, Надя, улыбается мне генераль, шваминая пирог. Ты рецепт обещала. На автомате я диктую пропорции, мне не жалко. Александр пишет, а Юля кивает. Там все просто, и так запомню. Или повара пришлешь, смеется Лунин. Я даже не замечаю тот момент, когда беседа становится легкой и веселой. Поэтому о Вите я вспоминаю ближе к обеду, когда возвращаюсь в спальню. Хватаю айфон и в ужасе смотрю на пропущенные звонки и смс Оторопело сажусь на кровать и лихорадочно думаю. Сразу заблочить Тарганова и удалить чаты или все-таки прочесть его вопли. Что там? Лениво тянет Лунин, мгновенно оказавшись рядом. Плюхается на кровать и, притянув меня к себе, мягко отбирает айфон. Быстро прочитай все претензии Тарганова, будто они его касаются и просят дурашливо. «Можно, я отвечу?» «Пожалуйста», — пожимая плечами, — немного злюсь на Славу за самоуправство, но умом понимаю, что у меня нет выбора. Вернее, я его сделала, уехав из Шанска. «Могу зачитать», — листает сообщение Лунин и откашливает театрально. «Надя, я освободился. Сейчас приеду». Не дожидаясь моего согласия, декламирует он с драматизмом и комментирует ехидно. «Это он в пять утра пишет. Нормальный человек?» А потом снова читает. «Ты вообще где?» «Открой, пожалуйста. Это он уже приехал. Принц Даски, блин». «Так, дальше пропускаем». Лунин медленно пролистывает сообщение, приподняв голову, вижу только отдельные фразы, полные возмущения. «Ты где?» «Я волнуюсь», – читает он последнюю смс -ку. «Что ты хочешь написать?» – спрашиваю тихо. «Вот только сцен ревности мне сейчас не хватало, но Слава весел и непробиваем». «Правду и только правду», – торжественно заявляет он и отвечает на последнее сообщение. «Прости, я вышла». «Куда?» – тут же приходит ответ. «Замуж», – мстительно печатает Слава. Вроде бы старая шутка, но и абсолютная правда.